Жиль был в таком смятении, что проскочил улицу Жордана и лишь потом вспомнил, что Алиса ждет его у родителей. Пришлось повернуть обратно. Быстрая ходьба приободрила его. Он сжал кулаки и крикнул. «Я не сдамся!» Когда молодожёны подошли к особняку на набережной Урсулинок, Жиль заметил, что в бывшей дядиной спальне горит свет. Это, наверное, Калетта с тревогой ждёт их возвращения. Мне надо сказать два слова тёте. Не задерживайся. «Я совсем засыпаю!» Жиль взлетел по лестнице и, задыхаясь, вбежал в спальню октавом его азена. Калетта, сидевшая в старом кресле, медленно повернула голову. «Дело плохо, так ведь, Жиль? Кто вам сказал?» Я допыталась у мадам Ринке. Сначала она изворачивалась, потом всё выложила. Я была уверена, что вы зайдёте. Да, я хотел вас видеть. Ваша жена, без сомнения, ждёт вас жить. Я пришла сюда, чтобы попробовать новые комбинации но сейф по-прежнему не открывается. Они уже давно составили список слов из четырёх букв и перепробовали их, но безуспешно. Вам тоже нужно лечь, тётя. Странное дело. Пока Жиль поднимался по лестнице, ему казалось, что он должен многое сказать тетке, но теперь, стоя перед ней, он не знал, о чем говорить. Его вновь охватил глухой страх, безотчетная тревога. Ему хотелось и уйти, и остаться. «Да, я пошел и лягу». И она встала. «Завтра день у меня будет нелегкий, правда? Почему они все против меня? Что я им сделала?» И она быстро вышла из комнаты. Жиль за ней. В длинном узком коридоре тускло горела одна единственная лампочка. Они шли, невольно касаясь друг друга. Так они поднялись к ней. Теперь им оставалось только обменяться рукопожатием и проститься. Но они всё стояли. Растерянно поглядывая друг на друга. Калетта первая протянула ему Свою маленькую руку. Хотела сказать, Спокойной ночи жиль. Но язык ей не повиновался. На ресницах, блеснув в слабом свете лампы, Набухли две слезы. Она была такая маленькая, такая несчастная. Жиль безотчетно привлё ее к себе. Завитки волос, слеза, трепещущее тело. Какое нежное, какое теплое ощущение? Калетта слегка повернула лицо, хотела что-то сказать. Жиль, сам не понимая, что делает, долгим поцелуем прижался к ее губам, вдохнул ее дыхание. Потом резко оттолкнул ее и в смятении ринулся Вниз. Алиса, которая уже легла, услышала, как в гостиной отворилась и захлопнулась дверь. Она ждала, напрягая слух. Забеспокоившись, она встала, босиком подошла к двери, распахнула ее. В гостиной было темно. Она нервно щелкнула выключателем и чуть не подскочила от изумления. В одном из кресел, вытянув ноги, сидел Жиль. Пальто он не снял. Волосы падали ему на лицо. «Что ты делаешь в темноте?» «Ничего». — Думаю. — Извини, пожалуйста. — Ложись скорей, я замерзла. И послушно, без всякого выражения на лице, он последовал за нею. Через день после мучительных колебаний Жиль решился на разговор с полем Ренке. «Я вот что подумал, мсье Ренке. Не согласитесь ли вы подать в отставку и поступить на службу ко мне? В обстановке вы разбираетесь лучше, чем я. У меня нет никого, кому можно довериться». И город я знаю плохо. Я расспросил мадам Ринке. Она сообщила мне, какое у вас жалованье и какая будет пенсия через три года. Я сделал подсчёт и думаю, что если предложу вам 200 тысяч франков, Для меня это не новость, мсье Жиль. Буду с вами откровенен. Вчера поздно вечером ко мне зашла сестра и все мне рассказала, только что сумму не назвала. Меня смущает одно. Не будут ли мне вставлять палки в колеса? С другой стороны, Мне очень хочется помочь Бедной мадам Калетти. Ей предстоит борьба С сильным противником. Словом, я согласен, мсье жи. Только вот сумма Чересчур велика. Понимаете, это будет выглядеть так, будто то я продался. В тот же вечер Не дожидаясь официальной отставки, Ренке испросил отпуск и наутро явился в кабинет Жиля. С тех пор Ренке целыми днями сновал по городу, ведя расследование независимо от полиции. А полиция нагрянула на набережную Урсулинок и обшарила весь особняк. Теперь прохожие уже не давали себе труда скрывать любопытство. Они останавливались прямо посреди улицы и глазели на дом, где совершилось убийство. Что касается Калетты, то она, целых три раза побывав во дворце правосудия, сохраняла неожиданное хладнокровие. Теперь за столом тетка и племянник избегали смотреть друг на друга и порой прощаясь перед сном, даже не обменивались рукопожатием. — По-моему, ты с ней не слишком-то любезен, Жиль. — Что он мог ответить жене? — Иногда мне кажется, что ты ее подозреваешь. — Клянусь, Алиса, нет. — Тогда я ничего не понимаю. Как раз в тот момент, когда ей особенно нужна поддержка, Ринке что-нибудь раскопал? — Ещё нет. — Ты считаешь, они заберут Калетту? Покамест, во всяком случае, её не арестовали. Однако вокруг особняка и гаража постоянно шныряли агенты, и мадам Ринке тоже вызывали к следователю. И вот, наконец, Полеренке явился к Жилю для доклада. Как вы знаете, мсье Жиль, экспертиза установила, что ваш дядя был отравлен постепенно возраставшими дозами мышьяка в течение нескольких недель. Врач Лечивший Мавуазена Показал, что покойный Страдал болезнью сердца Вот почему Он всегда носил В кармане жилета Коробочку с пилюлями В состав которых Входил дигиталин Однако аптекарь Изготовлявший эти пилюли Утверждает Что никогда Не добавлял в них Ни грана мышьяка И я склонен ему верить. Если его и можно подозревать, то в самую последнюю очередь. Получается, что мышьяк могли добавлять только в еду или питьё. Если мы с вами по понятным причинам исключаем из числа подозреваемых мою сестру и мадам Калет, то нам остаётся только выяснить, где, кроме дома, ваш дядя постоянно, понимаете, постоянно что-нибудь ел или пил. Да, чуть не забыл. Предположение, что доктор Сваже собственноручно отравил вашего дядю, начисто отпадает. Последний год своей жизни ваш дядя с ним просто-напросто не встречался. Так вот, мсье Жиль, я с точностью до минуты восстановил распорядок дня октавом его азена. Если хотите, я остановлюсь на этом подробнее, чтобы вы убедились, что я ничего не упустил. «Да-да, конечно! Прошу вас!» Наконец-то Жиль узнает, как жил его дядя. Выяснить, каков был этот распорядок, оказалось нетрудно. Во-первых, потому, что октавам у Вуазена все знали, и все с ним здоровались. Во-вторых, потому он никогда ничего не менял в своем так сказать образе жизни вставал он всегда в шесть часов а в 625 уже стоял у ворот гаража стоял и молча смотрел как заправляют грузовики горючим и маслом 650ков Он отправлялся в порт. Зачем он ходил туда, в такую рань? Он был совладельцем значительной части рыбачьих баркасов. В это время они как раз возвращаются в порт и выгружают пойманную рыбу. Потом начинается оптовая распродажа. Ваш дядя с одного взгляда определял, хорош ли улов и по какой цене пойдёт рыба. Попробовал бы после этого какой-нибудь хозяин баркаса или рыботорговец надуть его. 8 утра открывается парикмахерская на улице Дюполе. Ваш дядя заходил и устраивался в кресле. Во время бритья парикмахер непрерывно болтал, но Мавуазен не разжимал губ. 9 утра. Банк Уврара. Мавуазен появлялся одновременно со служащими. Шляпы не снимал. Он смотрел на как разбирают почту. Потом садился в кресло у Уврара, почтительно остававшегося стоять, и пробегал телеграфное сообщение о курсе бумаг на биржах. Иногда толстым красным карандашом набрасывал приказ. Половина десятого. Кафе Альбер у почтамта. Летом ваш дядя садился на террасе, а зимой заходил в кафе и занимал угловой столик. Здесь он просматривал местные газеты и выпивал стакан белого. Вот как? Да, теоретически хозяин кафе мог отравить вашего дядю но практически. Хозяин вполне безобидный малый, ни в чем предосудительном не замечен. С октавом Мавуазеном никаких дел не имел. Можно, конечно, предположить, что хозяина подкупили или запугали, но что проку от таких предположений? Никуда они не приведут. Я буду продолжать, с вашего позволения. Ровно в десять ваш дядя выходил из кафе и направлялся к причалам. В грузовой гавани в это время час пик. Там рыбу перекладывают льдом, заколачивают в ящики, отправляют целыми поездами. Мвозен знал, над каким бухгалтером или начальником службы ему следует наклониться, чтобы с одного взгляда схватить точные цифры. Он всегда знал, сколько товара отправлено, где он будет выгружен, какую даст прибыль. В одиннадцать Октав Мавуазен заходил в Лотарингский бар. Там он обменивался несколькими словами с бабеном Короткий, чисто деловой разговор. А потом выпивал у стойки рюмку портвейна. Но и здесь отравлением, простите за выражение, не пахнет. У хозяина бара мотива не было, а бабен. Они с вашим дядей были скорее партнерами, чем врагами. Хотя, конечно, при случае скушали бы друг друга. Так уж повелось в деловом мире. В 11.30 новый осмотр гаража. Затем безмолвный завтрак наверху, с глазу на глаз с мадам Калеттой. После завтрака Мавуазен уходил к себе и около часа дремал, сидя в кресле. В два часа он спускался в гараж и подписывал дневную почту. Около трех ваш дядя вторично наведывался в банк Уврара. Там он изучал свежий биржевой бюллетень и просматривал центральные газеты. А вот с четырёх до пяти программа варьировалась. Именно этот промежуток в распорядке дня вашего дяди доставил мне больше всего хлопот иногда он заходил к сенатору пену рото иногда вваливался в контору метра ирвино не здороваясь проходил через комнату клерков и распахивал дверь в кабинет нотариуса даже если у того сидел клиент Наведывался Мавуазен и в контору фирмы Бас и Плантель. Это бывало в дни собраний так называемого синдиката. Меня лично поразила одна подробность. Ваш дядя всегда являлся на эти заседания последним и неизменно уходил первым.